Глава двадцатая. Утомлённая, доселе неизведанными впечатлениями, Арабелла вскоре уснула. А Дювиль ещё долго лежал, прислушиваясь к мирному дыханию жены. Кому признаться, для него это тоже было будто в первый раз. Да что там, действительно в первый. Девственница. До этого момента маркиз предпочитал тех женщин, которые уже познали страсть и прекрасно знали, чего именно хотят. Подобные отношения всегда были не слишком обременительными и заканчивались так же легко, как и начинались. Но Арабелла Она отличалась от всех тех, с кем ему приходилось сталкиваться раньше. Жаманных девиц на выданье, чьи мамаши настойчиво преследовали любого маломальски достойного жениха. Опытных вдов, ищущих только плотских утех и щедрых подарков. Сегодня Максу понадобились все силы, вся стойкость, чтобы не напугать её. Что ж, похоже, он справился. Дювиль с нежностью взглянул на спящую девушку. Первая ночь из многих. Поймав себя на этой мысли, он усмехнулся. Кто бы мог подумать. Он и примерный семьянин. Джаспер Уорвик надорвёт живот от смеха. Хотя нет, Джаспер обрадуется, как и Эйлин. Как только расследование закончится, надо будет непременно заехать к ним, чтобы познакомить с Арабеллой. Девушка во сне заёрзала. Не желая тревожить её, Макс осторожно встал, накинул халат и направился в гостиную. Угли ещё тлели в камине, а под нос с портфейном так и остался стоять на столе. Плеснув себе в бокал рубиновой жидкости, Маркиз присел в кресло. Алые искорки будили воспоминания о войне, когда он сидел у костра, напряжённо вслушиваясь в тишину южной ночи в ожидании атаки. Прожитый без потерь день уже считался удачей. А потом пришло известие о смерти Ричарда. Брат погиб в бою как герой. Слабое утешение для тех, кто его любил. Возможно, именно тогда он и научился избегать каких-либо привязанностей. До того момента, когда он встретил Арабеллу. Столкнувшись с ней на лестнице, глядя в серые глаза, наполненные отчаянием и страхом, Максимилиан вдруг понял, что не может бросить её на растерзание родственникам. Глупец. — хмыкнул Маркиз. — Признайся хотя бы самому себе. Ты влюбился. Влюбился с первого взгляда, словно мальчишка. Вот так дружище, угораздило же. Макс не знал, к кому обращается. К коттеджу или же к самому себе. Особняк вопросительно хлопнул ставнем. Маркиз усмехнулся. — Да уж, дожил. Разговариваю с домом. Стёкла в окне зазвенели, а в каминной трубе загудело. «Послушай, ты начинаешь повторяться», — предупредил Дювиль. Дом Джаспера был более изобретателен. Гул стих, зато половицы скрипнули, выражая любопытство. «Нет», — Макс с улыбкой покачал головой. «Тебе придётся самому придумывать каверзы». Из дымохода посыпались куски сажи. «Банально» сообщил Маркиз, снова беря бокал и смотря сквозь него на заходящее солнце. «Как ты думаешь, мне стоит сегодня?» «Впрочем, что ты можешь знать о человеческих отношениях?» Дом промолчал, дювель кивнул. «Именно. Бездно. Как же это всё не вовремя?» Он покрутил бокал, создавая внутри водоворот, а потом вернул на поднос. «Сегодня точно не стоит». Одобрительное звяканье оконных стёкол было ответом. Дювель зевнул и направился к лестнице, когда тишину вдруг нарушил крик. «Арабелла!» Он сам не понял, как взлетел по ступеням и ворвался в спальню. «Макс!» Она сидела на кровати, обхватив себя руками. Даже в темноте было заметно, как девушка дрожит. «Он... он видел меня». «Кто?» Голос звучал жёстко. Тот человек. Убийца. А Рабелла прикрыла глаза. Тише, тише. Максимилиан обнял её и прижал к себе. Это всего лишь сон. Нет. Она отстранилась и взглянула на мужа. Это не сон, Макс. Он опять стоял в подземелье. И ещё там была девушка. Она лежала на камне, привязанная, за руки и за ноги. И он... он видел меня. Тихий стук прозвучал, как выстрел. Арабелла вздрогнула и уставилась на дверь, словно за ней притаился убийца. «Это наверняка кто-то из слуг», — успокоил её Макс и добавил чуть громче. «Что там?» «Простите, милорд, но мы слышали крик, и комнатами леди. Хитченс показался на пороге. При виде Арабелла, сидящей на кровати и кутавшейся в простыню, камердинер смутился. «О, простите». Он попятился. Дверь сразу же захлопнулась. «Всё в порядке». — донеслось из коридора. — Мы можем расходиться. — А Амеледи? — пискнул кто-то, скорее всего, Молли. — Позовёт тебя, когда будет необходимость. Идём. — Но ей точно не нужна моя помощь, — настаивала горничная. — Мисс Бамсли, не думаю, что Амеледи будет рада чьей-либо помощи в данный момент. Голоса удалялись, а после его все стихли. — Создатель, — выдохнула Арабелла. «Теперь слуги. Наконец поймут, что мы женаты», — фыркнул Макс, зажигая свечу, стоявшую на прикроватном столике. Язычок пламени затрепетал, селясь разогнать ночную темноту. Хитченс проследит, чтобы они не слишком сплетничали. Слабая улыбка мелькнула на её губах. «Похоже, мне стоило прислушаться к совету доктора дороби и выпить капли». Она с удивлением заметила, что Максимилиан напрягся какие капли. Небрежно поинтересовался он. «Наверное, успокоительные». Рабелла пожала плечами. «Доктор отдал мне их, когда навещал бедняжку Сару». «Зачем?» «Зачем он навещал Сару?» Девушка недоуменно нахмурилась. «Нет, зачем он отдал вам капли?» «Полагаю, из чувства долга. Он говорил что-то о потрясениях, которые я испытала в последнее время» и предположил, что меня мучают дурные сны. Она усмехнулась. Стоит признать, да, Робби не ушёл далеко от истины. Ты рассказывала ему о своих видениях? Макс пристально всматривался в лицо девушки. Нет. Она покачала головой и охнула. Думаешь, это он? Макс задумчиво прикусил губу, гадая, стоит ли продолжать разговор, и не впадёт ли она в истерику. Рабелла выглядела взволнованной, но достаточно разумной, и он рискнул. Я не стал исключать его из круга подозреваемых. «А кого ещё?» Она не сводила с мужа глаз. Дювиль раздражённо передернул плечами. «Да почти всех. подозрением можем избежать только мы двое, Хитченсы, пожалуй, Берти. И то потому, что я знаю, что оба были заняты на службе и физически не могли ездить сюда, чтобы убивать». Девушка против воли усмехнулась. «Вы ещё можете шутить, милорд». «А что мне ещё остаётся делать?» Макс вскочил на ноги и прошёлся по комнате. Бобби не смог удержать зевак, и они истоптали всё вокруг. «Единственная зацепка — это твои видения, и то никто в округе не слышал о руинах». «Считай, что я всё придумала», — обречённо прошептала Арабелла. Маркиз остановился у окна, мрачно смотря на тьму за стеклом. «Напротив. Я думаю, что ты действительно видела место преступления». Он обернулся и в упор посмотрел на жену и убийцу. Девушка прикрыла глаза. «Это было так ужасно», — прошептала она. «Этот взгляд. Он смотрел на меня, как будто знал, кто я. А потом... Потом он сказал. «Смотри». И взмахнул рукой. «Ты смогла рассмотреть его лицо?» Арабелла покачала головой. «Нет, он был в маске. И у него?» Она осеклась. «Что?» «У него были чёрные глаза». Она беспомощно посмотрела на мужа. «Как такое возможно?» Маркиз мысленно ругнулся. Меньше всего он хотел, чтобы его жена сталкивалась с подобной магией. «Это тьма». Мне пояснил он, заметив, что Арабелла ожидает ответа. Древняя магия, попадая в человека, она поглощает его душу. Извлечение практически невозможно. «Вот почему он убивает», — прошептала девушка. «Да, тьма питается страхом жертв». Макс вздохнул. И их кровью. «Завтра ты уедешь. Я попрошу Берти сопроводить тебя в моё имение. Там ты будешь в безопасности». «Нет», — Рабелла покачала головой. «Я не поеду». Могу я поинтересоваться причинами? Я нужна здесь. Рабелла. В голосе дювели зазвенела сталь. Макс. Девушка выставила руку вперёд, словно это могло остановить его. Ты вправе связать меня по рукам и ногам. Запихать в экипаж и приставить брата в качестве надзирателя. Но это не поможет. Только я знаю, как выглядит подземелье. И только я видела убийцу. Ты сама сказала, что он был в маске. Хмуро заметил Маркиз. Я слышала его голос, и он... Он показался мне знакомым. Мне кажется, я слышала его раньше. И что ты хочешь? Помочь тебе? Она умоляюще смотрела ему прямо в глаза. Ты сам говорил, что я в безопасности. Пока убийца не знал о твоём даре. Макс, здесь и ты, и Берти. К тому же дом просто не пустит никого чужого. В подтверждение её слов ставни на окнах захлопнулись, правда, сразу же открылись снова. «Он уже пустил твоего дядю», — хмуро возразил Маркиз. Он стоял у окна, скрестив руки на груди. В трубе завыла, а особняк возмущался обвинениями. «Он просто растерялся и не понимал, что делать», — возразила девушка. Всё ещё, кутаясь в простыню за неимением халата, она встала и подошла к мужу, коснулась ладонью его груди. «Пожалуйста, я хочу помочь». Дювиль заколебался. С одной стороны, для Арабеллы безопаснее было уехать, с другой. В её словах был определённый резон. Если убийца узнал девушку, а она уедет, он вполне может последовать за ней. И кто знает, что приключится в дороге. Вряд ли Берти удастся в одиночку противостоять тьме. Конечно, можно было отвезти Арабеллу самому, В этом случае убийца также мог отправиться следом. Либо остаться здесь и продолжить свои кровавые деяния. К тому же Арабелла права, только она видела подземелье. Макс бросил хмурый взгляд на жену. Она стояла и всматривалась в его лицо, покорно ожидая его решения. Слишком покорно. А ведь с неё станется попытаться сбежать и вернуться, чтобы помочь. Дювиль вздохнул, понимая, что выбора у него особо нет. «Хорошо, миледи», — произнёс он тем тоном, которым обычно отдавал приказы нерадивым подчинённым. «Вы останетесь, но поклянетесь выполнять все мои распоряжения». Не выдержав, он всё-таки обнял её, прижал к себе и пробормотал еле слышно. «Создатель, хоть раз помоги мне в моих помыслах». Рабелла всё-таки услышала. «Он обязательно поможет», — уверила она мужа. Тяжелый вздох был ей ответом.